Глава 21: первая. Пленённые боги. Похоже, что вы те ещё любители действовать нам на нервы. Запретный гвардеец выжил из себя всю магическую силу, словно бичом подхлёстывая своё рухнувшее тело. То же самое сделали остальные. Они достали новые копья и, опираясь на них, встали на ноги. Их взгляд был пропитан ненавистью к богам. Я уже давным-давно истратила всю свою храбрость. Женщина мёдленно встала на ноги. «Вы отняли этот мир, порядок, загоняли в угол, топтали и несправедливо убивали наших детей и тех, кем мы дорожили. Я бы бросилась даже в адское пламя, если бы это спасло моё дитя. Это вы бросили его умирать, с невозмутимым видом говоря, что таково проведение этого мира!» Из остальных гвардейцев тоже начала литься магическая сила, словно её слова воодушевили их. «Один бог дарует страдания, а другое — спасение. Воистину отлично поставленный фарс». «Если боги даруют смертным спасение, то почему вы изначально не создали адекватный мир?» Рейни отвечал и лишь внимательно слушал её. «Я уже вдоволь наслушалась божьих слов и проповедей верующих, от которых лишь уши вянут!» Было видно, что она готова умереть. Девушки одновременно оттолкнулись от пола с иером намерением убить их даже ценой своей жизни. «Прекратите!» Резко раздался чей-то голос, и девушки тут же остановились. В помещение зашли два солдата с ног до головы, закованные в тёмно-зелёные доспехи. Это были призрачные рыцари, причём, судя по отсутствию наднариаза, не из числа тех, которых я недавно разогнал. Стоило им пойти вперёд, как запретные гвардейцы отошли назад, освобождая им проход. «Вы забыли наше самое завётное желание? Чём смысл закалывать жалких башков ценой своей жизни здесь?» От слов призрачного рыцаря, запретным гвардейцам стало неловко. «Вас избрали в запретную гвардию как раз из-за вашей ненависти, но не думайте, что Гегемон будет вновь и вновь потворствовать вам!» Запретные гвардейцы покинули помещение с недовольными выражениями лиц. «Вставайте сюда!» — сказал призрачный рыцарь. Ры с арканой приглянулись и послушно встали на магический круг. «Куда вы нас ведёте?» «В замок Гегемона!» Рыцарь активировал магический круг, и они все телепортировались. После чего я увидел тюрьму... Пурпурное пламя нарисовало магический круг на окружающих их стенах, потолке и полу и активировало заклинание Нуиджиниас. Это была клетка для удержания богов, и лицо Арканы помрачнело. Заклинание не действует. Призрачный рыцарь взглянул на Рея магическими глазами, не похоже, чтобы он мог видеть сквозь его Нарс, но абсолютная бесполезность Нуиджиниаса его всё же смутила. Я бог храбрости. На свете не существует таких цепей, которые могут сковать храбрость. Таков порядок. Рэй безмятежно улыбнулся. Призрачный рыцарь нахмурился. Я слышал, что участь богов решает гигемон Вирфлер. Если это действительно так, то я просто буду смирно ждать здесь, поскольку мне нужно кое-что выяснить. Это точно бог? Взгляд призрачного рыцаря опустился на священный меч Рэя. Меч духов богов и людей Ивансмана. это священный меч, которым владел герой канон на поверхности 2000 лет назад. Призрачный рыцарь был одним из демонов двухтысячелетнего прошлого, так что неудивительно, что он знает о нём. А ты хорошо осведомлён. Верно, это священный меч, который благословил и верил ему бог храбрости Рей Гранс. После его смерти меч вернулся ко мне. Великолепная ложь. Меньшего от бывшего исполнителя роли тирана-владыки демонов я не ожидал. Ступай! Призрачный рыцарь толкнул Рея в спину. Его отвели к стене, чтобы разделить с арканой. «Сейчас я проверю, бог ты или нет. Если да, то твою судьбу будет решать госпожа Верфлер. Если нет, то прикончу тебя прямо здесь». Призрачный рыцарь протянул руку к шее Рэя, после чего она тут же почернела, и её магическая сила резко возросла. «Берегись. В теле этого дитя-демона вскрывается дракон-гегемон», сказала Аркана. «Бояться нечего. Хлебнув твоей крови, дракон-гегемон сможет определить, являешься ты богом или же нет». «Бог не сгинет, даже если дракон вцепится в него, а вот смертный в таком случае просто помрёт». Чёрная рука призрачного рыцаря окрасилась пурпурной, ногти на ней резко удлинились, и рыцарь собрался вонзить их в горло Рэя. Рэй хотел было уклониться, но позади него была стена. Если дракон-гегемон вцепится в него, то Рэй не сможет скрыть, кем является на самом деле. Он вздохнул и на миг замер. «Ха!» Рэй взмахнул ивансманой и отрубил руку призрачному рыцарю. Из открытой раны показалась пурпурная голова, обнажившего клыки дракона. «Значит, ты всё-таки не бог!» «Мне не хотелось бы скинуть из-за подобных заблуждений». «Что за глупости? Раз ты сопротивляешься, то мои подозрения вполне обоснованное!» Вскрывающаяся в теле голова дракона выползла из руки и бросилась на Рея, словно пытаясь съесть его. Но тот убил его, разрубив пополам мечом духов богов и людей. Однако разделённый пополам дракон-гегемон изменил свою форму и превратился в две драконих головы. «Внимание всем!» – послал Ликс призрачный рыцарь, параллельно продолжая восставлять из руки дракона-гегемона. Ре оттолкнулся от земли, чтобы помешать ему. «Меч духов богов и людей. Секрет первый». Собранный в авансмане свет превратился в бесчисленные удары, покромсавшие две драконьи головы и призрачного рыцаря. «Небесные разящие клинки!» Рыцаря порубило на куски мгновения ока, однако каждый из этих кусочков изменил свою форму, и на этот раз превратился в 30 драконов-гегемонов. «Докладываю, я схватил двух богов, заключивших пакт с одним из восьми богоизбранных и непригодным Аносом Валдигодом. Всё равно продолжал звучать Ликс. «Какой из 30 является настоящим? А может, настоящим являются вообще все 30 сразу?» Рео задачно следил за ними. «Один из них...» Всех 30 драконов-гегемонов пронзило Алое Копье до того, как он успел сказать слова «Не бог». «Ублюдок!» Взгляд драконов-гегемонов устремился на ещё одного призрачного рыцаря с ног до головы, облачённого в тёмно-зелёные доспехи и сделавшего им копьём без наконечника. Это было кровавое магическое копьё Дихида Атом. «Мерный выпад!» Во всех 30 драконах-гегемонах образовалась дыра, которая засосала их внутрь себя, и драконы внезапно исчезли. «Внимание всем! Мы поймали двух богов! Один пострадал, но ничего серьёзного!» Ещё раз отправил Алекс с и нарисовал на себе магический круг. Его доспехи исчезли, обнажая одноглазое лицо с большой повязкой на другом глазу. Методы у владыки демона всё-таки напористые. И подыгрывая ему, ты скорее слишком безрассуден, чем отважен. Это был один из четырёх злых царей, царь загробного мира Иджис. Похоже, что он был воскрешён после поражения Эльдмейду. «Почему ты помог нам?» – спросил Рэй, опустив меч духов богов и людей. «Просто у нас цели совпали». «На тебя мне плевать, но я не позволю богине абсурдности Гондонве следовать его замыслом!» «Ты про Селиса?» «Будьте осторожны!» «Не отвечай на вопрос ре сказал Иджес. «Дракон-гегемон — это дракон, пожирающий богов в порядке!» «Тень того, кем когда-то был бог обжорства Галвадрион, избравший гегемона Верфлер своей богоизбранной!» «Ты говоришь, что дракон-гегемон — это бог дитя Демонов?» Спросил Аркана и по одной и медленно пошла к Иджесу. Точнее будет сказать, что он был богом. Сейчас он не более чем обезумевший дракон, пожирающий богов. «Как это произошло?» – спросил Рэй. «Всему виной Гегемон. Сойдя с от любви, возненавидев богов, порядок и верующих в богов, Гегемону Вирфлер понадобилось нечто, способное разрушить порядок мира. Именно тот парень по имени Селис Валдигота исказил порядок бога обжорства Галавадриона», и внушил ей превратить его в пожирающего богов дракона. Он исказил порядок и сделал бога другим существом, второсортной магии, подобной не провернуть. Дракон-гегемон пожирает богов, смертных, и делает их основы своими. Этот дракон — колония из множества основ. Чем больше он съедает, тем сильнее множится, и сколько бы вы его ни рубили и жгли, он будет продолжить размножаться, пока вы не уничтожите все его основы. Вот почему Иджис выбросил их за границу измерения. Пожиравший божественную основу дракон-гегемон обладают искажённым порядком. Дракон того рыцаря ещё не съел ни одного бога, и потому особой угрозы не представлял. А вот драконы Гигемоны, пожиравшие бога следов и бога Госпела, чудовищно сильны. Они отвратительные драконы, обладающие силой богов и пожирающие их. Значит, причина, по которой запретные гвардейцы выглядят как полудраконы и могут применять магию, сдерживающую богов, заключается в том, что в них паразитируют драконы-гегемоны? — спросил Рэй. — Если бы только в них. Драконы-гегемоны паразитируют в большей части населения Гадасиолы. В случае необходимости они все станут полностью подконтрольными заклинателю, то есть гегемону-марионетками. Чего добивается гегемон? Очевидно, что Верфлор хочет свести счёты. Уничтожить бога, который жестоко обошёлся с её возлюбленным и всех его последователей до единого. Рэй тихонько вздохнул. Но это безумие. Она дура. Но уж слишком несчастная она женщина, и ни в какое сравнение не идёт с тем, кто на всё это её подбил. Иджис убрал дихидатом в магический круг и развернулся. «Призрачные рыцари пока всё ещё продолжают свою стычку с драконьими рыцарями, но введённый нами охит уже находится в тюрьме этажом ниже. Если хотите вытащить его, то делайте это сейчас, пока мало охраны. Зачем ты присоединился к ордену призрачных рыцарей? Мне кое-что нужно сделать». Я должен вернуть долг двухтысячелетнего прошлого. Скажи владыке демонов, что лишь в этот раз я не буду вставать у вас на пути». Сказав это, Иджис собрался уходить, но остановился на полпути. «Герой канон», — не оглядываясь, — сказал царь загробного мира. «Твой старший товарищ жив». Услышав это, Рей не смог скрыть своего удивления. «Хасим? Он переродился в драконида. Он сейчас в этом замке, но у него острое чутьё». «Думаю, скоро он заметит тебя». Бросив это напоследок, Иджис ушёл. На мгновение Рэй стал сам на себя не похож, но затем взял себя в руки, покачав головой, и сказал Аркане. «Пойдём. Хотелось бы выяснить, что с тобой будет делать Гегемон, но сперва мы должны вытащить Ахида». Снег пойдёт, и землю поверхности зарит. Вокруг Аркана закружились снежные луны светы, и их свет подавил эффект Нуиджиниаса. Аркана посмотрела на Рэя безмятёжным взглядом. Делай то, что должен сделать. Услышав это, Рэй виновато улыбнулся. Сейчас не время увидать в прошлом. Касем вероятно, сбежит от меня. Аркана медленно покачала головой. Я не знаю подробностей, но сейчас, будучи героем каноном, ты мучаешься. Я хочу быть дарующим спасение порядком, поэтому Ахида я возьму на себя. Если твое, будучи людским дитя спасение лежит там, то ступай. Рэй потупился. И после недолгих раздумий сказал Спасибо. Покинув тюрьму, Раис и Арканы разделились.